Скоро обе маски удалились, неся на плечах сундук, который, по-видимому, был очень тяжел. Еврей последовал за ними по временам, помогая тащить сундук. Маломатения, когда увидела, что они уже достаточно удалились, подошла к воротам и, вынув из своей косы шпильку, воткнула ее как примету в одну из воротных скважин, но так, чтобы шпилька не могла броситься в глаза всякому проходящему. Сделав это, она последовала за тремя удалившимися личностями. Эти последние, переходя из улицы в улицу, из квартала в квартал, пришли, наконец, к обзморью залива, к тому месту, где теперь находится старый мост корабельной бухты. Здесь ожидала их четырехвесельная лодка. При помощи матросов они взобрались на нее со своим сундуком. Маломатенья в одну минуту составила план дальнейших своих действий. Пройдя несколько шагов дальше по берегу, она увидела маленькую кофейню, дверь которой была приоткрыта. Пять или шесть человек сидели внутри кофейни, а двое других за дверьми ее покуривая трубки. Один старик, пожелав покойной ночи своим товарищам, возвращался к своей лодке, стоявшей у набережной и, повстречавшись с молодой девушкой, был очень удивлен, увидев ее в этом месте в такое время. «Куда ты бежишь, дитя мое?» — спросил он маломотенью. «И ты не боишься, турок и бродяг, что шатаешься в такое позднее время одна оденешенька?» «Я, дядюшка, хочу переправиться на ту сторону, где находится наш дом», — отвечала маломотенья. Мне пришлось задержаться у одной моей приятельницы в Ставродроме, и теперь не нахожу ялика, чтобы переправиться. Есть у меня один бесилик, я с удовольствием отдала бы его, если бы кто-нибудь перевез меня на ту сторону. Старик, услыхав название монеты, которую он с трудом в течение целого дня мог заработать, сказал, «Хотя уже поздно, дочь моя, и старческие глаза мои отяжелели от сна». Однако я перевезу тебя, потому что мне жаль оставить тебя ночевать одну среди улицы. В какое место тебе надо попасть? В фонарий, дядюшка. Только прошу тебя, догони вон тот большой четырехвесельный ялик. На нем находятся мои родственники, которых я потеряла, когда мы сходили, чтобы сесть в лодку. Мы еще имеем время, дочь моя. Дай только мне взять весло в руки. И ты увидишь, как летит моя Осирина, — так звалась лодка старика. Я опережу пятнадцать таких многовесельных, сказал старик и насупил, как бы обидевшись, брови, помогая в то же время маломотенье взойти в лодку. Маломатень уселась на маленькой скамеечке, которая служила кроватью старику. А этот, между тем, дав сильный толчок, а берег. Отчалил от него лодку и затем, сняв с себя плащ и положив его подле себя, достал из передней части ялика фляжку и, поднеся ее к рту, сказал, «За твое здоровье, дочь моя! Мы, старики, должны по временам подогревать себя мастикой, чтобы придать себе силы!» «Ради твоих детей поторопись, дядюшка, иначе большой ялик уйдет от нас!» «Поторопись же, прошу тебя, именем любимого тобой существа! Не тревожься, я ручаюсь тебе головой, что моя серина, как только развернет свои крылья, сейчас же догонит их! Не дай мне одного пара, если что не так!» С этими словами старик распростер свои длинные широкие руки и, обнажив сильные волосатые локти, взялся за весло и стал грести силой и ловкостью юноши. И в самом деле лодочник не ошибался в быстроте своей ладьи. Она, подобно птице, скользила по воде, едва касаясь ее поверхности. В непродолжительном времени они приблизились к ялику Каракуни. — Не знаешь ли, дядюшка, который теперь час? — спросила маломатенья. — Ей, бог не знаю наверняка. «Но полагаю, что время уже заполночь». «Заполночь! И вы до этого часа не ложитесь спать? Должно быть, хорошо торгует этот содержатель кофейни, если до такого позднего времени отперто его заведение», — возразила Маломатенье, желая разговором рассеять мысли о своем положении. «Этого не бывает каждый вечер, дитя мое. Сегодня только так случилось». Сижу я и беседую с друзьями, как вдруг входит в кофейню одна старушонка, которая имела какое-то дело к хозяину. На ее беду между моими товарищами нашелся один, которому она была должна пятьдесят грошей за какие-то старые счеты. И так встает этот мой приятель и хватает старуху за шиворот, требуя от нее свои деньги. «И что ж ты думаешь?» В то время, как она кричала, что у нее нет ни одного пара, отыскались у старухи бриллиантовые перстни, золотые серьги, драгоценные ожерелья, маргариты и другие дорогие вещи. Был у нее также и кошелек с золотыми. Последние так блистали, как будто только вчера вышли из монетного двора. Старуха подняла плач и говорила, что она торговка, и несет эти драгоценности продать визирю для его жены. Но ее никто не хотел слушать. Разве можно удержать моих товарищей от хищничества, и притом в такое время? И они обчистили бы ее, если бы не вмешался хозяин кофейни, который сам проучит старух не хуже их. Его все боятся и дрожат перед ним, потому что он главный головорез в тарианах. По этой-то причине он и вмешался в дело. Он убедил молодцев, чтобы они отпустили старуху идти к нему в дом спать. Хорошо, он ее успокоит, проворчал лодочник. Вместе с его женой, а им обещал каждому по десять червонцев и, кроме того, взял на себя уплатить долг старухи в пятьдесят грошей. Дали мне также три золотых. Поистине это составляет. Ровно трехнедельный мой заработок. Я имею также и от тебя, мое дитя, один беселик. Словом, все обстоит хорошо, — прибавил старик и, опустив весло, надел на бекрень свой фес. Маломатенди, слушая рассказ лодочника, находилась в сильном волнении. «Итак», — спросила она, — «вещи эти, по-видимому, краденые». Краденые или нет, но чего иного могла ожидать старуха от сетей, которые она сама сплела? Какое дело она имела к содержателю кофейни, чтобы прийти туда в такое позднее время? А что, она очень стара? Нет, не очень, дочь моя. Женщина здоровая и молодцеватая, эта старушка. На нее напали трое мужчин, чтобы отнять ее драгоценности» но не смогли укротить старуху, которая имела у себя за пазухой спрятанный кинжал. Словом, я в жизни своей еще не встречал такой продувной бестии. Она осталась ночевать в доме содержателя кофейни? — спросила маломатенья, чувствовавшая какое-то непонятное беспокойство во время всего этого разговора со стариком. — Кажется, что осталось. Наверняка не могу сказать но мне кажется, что у них есть какое-то общее дело, потому что старуха, я в кофейню, стала что-то втихомолку шептать хозяину, и я услыхал при этом имя Мадзарпаши. Ялик Мадзарпаши с самых сумерек стоит в шагах встал от того места, откуда мы отчалили, и кого-то, по-видимому, ожидает. При имени Мадзарпаши маломтенье вспомнило разговор Каракуни из Пагос. Разговор, в котором упоминалась также и ее мать. Поэтому она с беспокойством спросила, как была одета эта старуха, дядюшка. Красиво она или безобразна? Что это была за женщина, которая имела при себе столько драгоценностей и состоит в связи с пашами? «Разве может быть старуха красивой, дочь моя? Красивый и приятный старик?» — Это так, потому что мужчина, чем более зреет он, тем более крепнет и получает смак, подобный репь. Но старуха — это мразь. Та, о которой я говорю, была одета вся в черное, вдовушкой. Она, как я сказал, была бой-бабой, страх божий смотреть, как яростно сверкала старуха своими глазами. Хозяин кофейни назвал даже ее имя. Когда молодцы притиснули ее, да, к несчастью, я позабыл его. Имя начинается с... с... с... с... серла, сирда, сирла, что-то в этом роде. Маломатенье ужаснулась. Ей не верилось, чтобы ее родительница была источником преступлений, достойных виселицы чтобы та, которая считалась одной из первых дам столицы, могла бы пасть теперь так низко, чтобы иметь связи с содержателями кофейны, подобными им грязными личностями. не негодовало на судьбу, которая не дала ей узнать несколькими днями раньше чудовищных своих родных. «Тогда бы я не доверила им», — рассуждала она, — «свою подругу» но немедленно удалилась бы с ней из своего дома. Но, с другой стороны, в то же время сожалея о них, она стала втихомолку плакать, подняла свои красивые голубые глаза к звездному небу, возвела свой ум к Богу и от сердца высылала к Нему в душе своей следующую молитву. Вседержитель и Творец Всего Сущего, единственный помощник в несчастьях, и единственное убежище для кающихся. внемли моим слезным молением, воззри милостиво на несчастную мою семью, в недра которой вселился Искуситель. Горячо молю тебя, Спаситель, взгляни на эту семью твоим милостивым оком. Не спошли нам лучше сладкую смерть и избави нас от позора. Если я в силах, Творец мой кровью своей искупить при моих родных, то с охотой готова взойти на жертвенник искупления. Сподобе, милостивый Господи, внять молению слабой дочери, просящей Тебя о спасении души своей матери и своих сестер, которых сатана ввел в искушение». Молитва была окончена в то самое время, как лодка приблизилась к набережной Фонари. Несколько шагов подальше пристал и большой Ялик, который, высадив своих пассажиров, опять поплыл обратно. Тот большой Ялик пришел и уже идет назад, сказал старик. Кажется, что на нем четыре весла. Он очень похож на Ялик Мадзар Паши. Я не могу хорошо разглядеть в темноте. Да что толку в этих больших многовесельных лодках? Моя Серина с двумя маленькими веслами догнала тех, что в том ялике, и обогнала бы даже, если бы нам предстояло плыть дальше. Маломатенья поднялась со скамьи и увидела, что Каракунь и его спутники пошли по Патриаршей улице. Вложив в руку перевозчика Бесилик и поблагодарив его, она ловко прыгнула на берег. Но прежде чем уйти, спросила старика, где он живет. — Я, дочь моя, с утра до вечера путешествую по лестнице пристани. Уже сорок пять лет, как я живу, так и добываю себе хлеб. Называюсь я дядя Иван Оружейников, потому что отец мой был оружейником. — Во всякое время, когда только пожелаешь, дочь моя, можешь меня найти там. Кого бы ты ни спросила, всяк знает мое имя так же хорошо, как воду. Потому что я всем им служу по мере сил моих. Послушай, дядя Иван, сделаешь ли ты мне одно одолжение, сказала Маломотеня. Теперь я не имею денег при себе, но обещаю при первой же встрече с тобой дать тебе два червонца. Что такое, дочь моя? Говори. Ты столь добра, что я готов отдать тебе и душу свою. Теперь ты отправишься в то самое место, «Откуда мы отчалили? Или аж спать, не так ли?» «Именно так, дитя мое!» «Поэтому прошу тебя, дядюшка, отправься ты в кофейню и скажи ее хозяину, что визирь со своими людьми идет в Галат и разыскивает какую-то старуху, которую зовут Свирлый, что он дал ей кое-какие драгоценности отнести в одно место, и что она, взяв их, скрылась». Хозяин кофейни отпустит старуху, узнав об этом. Ты же ступай за ней и скажи ей, что нарочно, чтобы спасти ее из рук содержателя кофейни, придумал ты такую ложь. И я уверена, что старуха хорошо отплатит за твой труд, а в то же время ты сделаешь и доброе дело. Дочь моя, соловей мой, ты хорошую песню насвистываешь мне в ухо. Я вижу, что из этого что-нибудь да выйдет сегодня. Притом, если я спасу из рук этого разбойника старуху, смою этим некоторые свои грешки. Будь здорова, дочь моя. Не беспокойся. Я знаю, что мне делать, как только причалю туда, — отвечал старик, отплывая от пристани и напевая какую-то турецкую песню. Тогда маломатенье пустилось догонять каракуни и его двух товарищей, которые остановились у патриаршей стены, чтобы получше поместить сундук на своих плечах. В течение этого времени она успела догнать их. Улицы этого квартала были совершенно пусты. Ни одного человеческого лица не было видно здесь, и патриаршие стены делали улицы еще более мрачными. Все три маски шли молча, шагов их совершенно не было слышно, потому что к подошвам сандалии были прикреплены губки. Маломатенье бессознательно продолжала идти, в то время как мысли ее были заняты тем, что она слышала от перевозчика. Мать ее в такое время с бриллиантами ее несчастной подруги была в той кофейне. Маломатенье не могла понять, что за связи, существовали у ее матери с тремя личностями, за которыми она теперь следовала. Один из них был известный в Константинополе злодей. Другой часто бывал в их доме, и хотя был человек простой, но Маламатенье считало его честным. Имя Мадзар-Паши и его лодка заставили Маломатенью, не выходившую в течение целых месяцев из дому, Теперь пройти столь огромные расстояния. Когда несчастья окружают нас со всех сторон и одновременно обрушиваются на наши головы, тогда мы или падаем под ними, не будучи в состоянии переносить их тяжесть, или же сердце наше каменеет, делается твердым, как гранит, и вступает в борьбу с ними. В таких случаях характеры робкие нередко показывают геройство. Подобным образом и несчастная маломатенья сделалась жертвой величайших зол. Но, несмотря на это, геройски стала бороться со своей мрачной судьбой. И так она следовала за тремя замаскированными мужчинами, чтобы видеть, каков будет конец их плана. Идя молча, маломатенья услышала приятную музыку, И заметила, что чем дальше двигалась вперед, тем звуки музыки становились слышнее. Наконец, все трое мужчин остановились напротив маленькой двери, которую отперли посредством ключа. Ну, брат, тяжесть наша помяла мне кости, сказал Каракуни. Помоги втащить сундук в дом. Надеюсь, что Самуил будет доволен. А ты, Хажимойша? Сними теперь свою маску. Нет более опасности быть кем-нибудь узнанным и ступай известить Мадзар Пашу. — Паша, полагаю, я наверху, и мне не хотелось бы попусту ходить, — отвечал еврей. — Нет его, он пошел к визирю. Он наверху, мне не тяжело сходить, но зачем понапрасну трудиться? Времени ждет. Иди же, дюга! — Хорошо. Возьми же мой узел, чтобы он не затерялся. Спрячь его хорошенько. Если чего-нибудь будет недоставать, я от тебя потребую, — отвечал еврей и отправился по той дороге, по которой пришел и где стояло маломотенье. От тебе на! Прячь еще и узел этого жида, который тоже не позабыл о тебе в эту ночь, — сказал, смеясь, Каракуни. Каракунь Каракуни попали в дом, двери которого немедленно затем замкнулись за ними. Еврей, сняв с себя маску, прошел вблизи Маломатеньи, идя очень быстро, ветер же развивал широкое его одеяние. По причине быстроты, с которой шел Хаджи Моисей, а также темноты, он не заметил в Скоро ничего не было более слышно, кроме звуков музыки, где-то очень близко игравшей. Маломатенья подошла к двери и отметила ее другой шпилькой. Но так как весь квартал этот был ей совершенно незнаком, то она постаралась запомнить и другие приметы, по которым потом можно было бы легко отыскать этот дом.